Глава 12. К концу первого рабочего дня Фрей чувствовала себя так, словно пахала целую неделю. Она припасла оправдание, когда Кристин и Софи пригласили ее в пивную у гавани в городе. Они обе ей нравились, но она совершенно выдохлась, исчерпала свой ресурс по ведению светских бесед и не вынесла бы попыток проявлять общительность в шумном и незнакомом баре. Она умолчала об этом, просто сказала, что у них с Томом планы на вечер, и женщины согласились, хотя она знала, что придет время, когда ее отговорки не прокатят. Все остальные, казалось, стремились бывать на людях, в компании, и никто не понимал Фрейю, когда она говорила, что предпочитает одиночество. Она не знала, как объяснить, что, сидя в баре, слышит каждый разговор, чувствует запах алкоголя, ощущает, как что-то пролитое на пол прилипает к подошвам ее обуви. Пока на нее выливали ушаты всякой нежелательной информации, ей приходилось помнить о необходимости поддерживать зрительный контакт, но не чрезмерный, и переваривать то, что ей говорили, а потом лихорадочно придумывать ответ, просчитывая реакцию собеседника. «И когда таков твой мир, посиделки в баре превращаются в пытку. Но люди либо не могли, либо не хотели в это вникать. Им было проще заклеймить ее, как дикарку. Одиночку». Гребаную чудачку. Такое случалось с ней и раньше. Она знала, что все повторится это лишь вопрос времени. По дороге в Ворфер у нее в животе шевельнулось знакомое тревожное чувство. Она не могла дать ему определения, впрочем, как всегда. Скорее, это было смутное подозрение, что она сказала что-то не то или как-то странно вела себя в течение дня. И теперь Кристин и Софи потягивали джин и судачили о новенькой со странностями, болтающие о ридарах, дронах и прочей заумной хрени. За окраины города мир вне светового пятна от фар автомобиля растворился в чернильной ночи, и воображаемые демоны ожили и проявились еще ярче. Тревога не улеглась, пока Фрейя не свернула на дорогу, ведущую к их дому, и не увидела свет в окнах. Прожив последние пять лет в квартире в южном районе Глазго, Саутсайде, они с Томом решили, что хотят поселиться где-нибудь в деревенской глуши. Они нашли бывшую ферму с двумя спальнями на побережье близ Орфера. По одну сторону простирались спокойные воды Скапа Флоу, по другую возвышались вересковые пустоши, а ближайший сосед находился в пяти минутах ходьбы. Луна услышала шум машины на подъездной дорожке и ждала у порога. Когда Фрей открыла дверь, собака завиляла хвостом с такой силой, что вся ее задняя часть заходила ходуном. И когда Луна подпрыгнула, положила лапы хозяйки на грудь и лизнула ее лицо, Фрейлиш слегка оттолкнул ее. «Это ты?» — позвал откуда-то Том. «Нет!» — крикнула Фрей в ответ, не сдержав усмешки. Она нашла его на кухне в задней части дома, где он вынимал из духовки две огромные домашние пиццы. Она прислонилась к дверному косяку и улыбнулась, наблюдая за тем, как муж жонглирует двумя подносами, прежде чем водрузить их на столешницу. Приготовление блюд с нуля, меньше еды на вынос, все это являлось частью их плана спокойной жизни, которой они мечтали здесь наслаждаться. И, честно говоря, у Тома это неплохо получалось. Он собирался выйти на новую работу инженером Европейского центра морской энергетики в Стромносе только после Рождества, так что у него было время попрактиковаться. Фрей заметила, что он уже накрыл на стол и приготовил напитки для них обоих. Она обратила внимание и на то, что он разобрал некоторые коробки, которые загромождали дом после переезда. Как и в последние несколько месяцев, он делал все возможное, чтобы Фрей и пальцем не пришлось лишний раз пошевелить. Словно свеча, задутая внезапным сквозняком, улыбка Фрей затрепетала и погасла, когда вспомнилось почему. Том выставил пиццу на кухонный стол, подошел к ней и заключил в крепкие объятия. Его мягкий шерстяной джемпер пропах дымом от дровяной печи в гостиной. «Как твой первый рабочий день?» «Богатый событиями». Они поцеловались, затем Фрея прошла в ванную, сменила контактные линзы на очки и надела пижаму, после чего вернулась на кухню. Луна устроилась на полу рядом со стулом Фрея. Даже будучи зверски голодной или не желая отрываться от вкуснейшей еды, Фрея не могла не поделиться кусочком с Луной, и собака это знала. «Ну, а я всю вторую половину дня просматривал твои репортажи на сайте», сказал Том, когда они принялись за еду. «Невероятно! Сколько всего произошло!» «Откуда ты знаешь, что это мои репортажи? На сайте мы не указываем имя автора, только в печатном издании». Э, э я решил, что самые толковые написаны тобой. — Лесно. — Неплохо я завернул, а? — Готовишь мне пиццу? — Отпускаешь такие комплименты? — Если бы я не знала тебя как облупленного, то сказала бы, что сегодня вечером кто-то пытается поймать удачу за хвост. — И какие у меня шансы? Фрей отхлебнула пиво, которое купил Том. Из местной пивоварни Свони. оно, как и пицца, пришлось ей по вкусу. Она подняла бутылку. — Еще пару таких и посмотрим». Она почувствовала, что расслабляется, когда его улыбка осветила комнату. В такие минуты, когда все выглядело как раньше, она почти могла заставить себя поверить, что ничего не изменилось. Фрей рассказала Тому, как они обнаружили, что тело принадлежит Олли, и поделилась всем, о чем прочитала в архивах. «Все говорят, что это Лиам ее убил». «В этом есть смысл», — сказал Том, продолжая жевать если нашли ее, но не его. Да, но говорить об этом начали сразу после исчезновения ребят. У людей наверняка есть причина так думать, верно? Насколько Фрея могла судить, причин не было. В статьях, которые она читала, люди жаловались на Лема, говорили, что с ним всегда было что-то не так. Его называли холодным, отстраненным, надменным, но вряд ли это можно считать убедительным доказательством вины. В конце концов, еще недавно фрей описывали в тех же словах и выражениях. Что действительно привлекло ее внимание, так это рассказы о том, что до знакомства с солой Лиам менял подружек каждый месяц. И люди справедливо задавались вопросом, как 17-летний старшеклассник, который живет с бабушкой, мог позволить себе новенький BMW M3. Фрей это тоже заинтересовало, но она все еще сомневалась, насколько серьезно можно относиться к этим материалам, учитывая, что вся не написана Джил. Ее новая коллега, похоже, удосужилась поговорить только с Бет и друзьями Оллы, и все они, конечно же, описывали ее как святую. Так ты знал эту парочку, Оллу и Лиама? Том снова ухмылялся. Он донимал ее этой чертовой шуткой с тех пор, как они пересекли Пентланд-Ферд. Хахмил, учитывая, что сам был родом из маленького городка Южного Нагорья, где обитало больше овец, чем людей. «Вообще-то да, я знала Олу. «Серьезно? Мы учились вместе в средней школе». «Дружили?» «Не совсем». Фрея рассказала ему, что ола была на год старше и иногда цеплялась к ней. В подробности она вдаваться не стала, и уж тем более не упомянула об инциденте с Гарри Дональдсоном. Ухмылка тотчас летела с губ Тома. Он потянулся через стол и взял Фрейю за руку. «Похоже, она настоящая стерва». «Именно это я и сказала». «Что ж, возможно, у кого-то, кроме Лема, был мотив прикончить ее». Фрея содрогнулась, подумав об этом. Чувство застало ее врасплох, и понадобилось время, чтобы разобраться, чем оно вызвано. Но вскоре пришло осознание. Убита ее знакомая. Фрей освещала немало ужасных событий в Глазго, встречалась с семьями и, в делах, не связанных с убийствами или суицидами, самими жертвами. Но мысль о том, что кто-то, кого она знала лично, даже если не испытывала к этому человеку симпатии, встретил свой конец таким жестоким образом, вызвало у нее странное ощущение неловкости. Она подняла глаза. Том уставился в свою тарелку, тоже погруженный в раздумья. Фрея почувствовала, как между лопаток пробегают мурашки. — Что такое? — он скинул голову и встретился с ней взглядом. — Хм? Что случилось? — А, ничего, просто. Он улыбнулся, но без радости. — Какое-то безумие, не так ли? Все это. Она знала, что последует дальше. — Это совсем не то, чем я занималась в Глазго, ты же понимаешь. Том гонял по тарелке корку от пиццы. Он кивнул, но ничего не сказал. В самом деле, конечно, сегодня пришлось писать только об этом, но, уверяю, через неделю я буду освещать окружные ярмарки, заседания совета и драки в местных забегаловках, как мы и ожидали. Откуда такая уверенность? Ну а чего еще ждать от этого дела? Завтра утром состоится пресс-конференция. Главный инспектор попытается заставить нас подогреть интерес к Ильяму, привлечь общественность для оказания помощи полиции в поисках парня. Но Лем давно исчез. Она сжала руку Тома. «Прошло семнадцать лет с момента, как историю признали завершенной, и до следующего поворотного события в ней может пройти еще семнадцать», — Том кивнул, хотя и не выглядел убежденным. «Если только Лем не решит вернуться и отомстить журналистке, которая обнаружила, что в песках захоронена его девушка». Он попытался рассмеяться, как будто снова пошутил, но Фрея знала, что это не так, и ей хотелось закричать. Тот Том, с которым она познакомилась в промозглом студенческом баре в Эдинбурге 14 лет назад, был самым безмятежным парнем в мире. Его спокойная инь прекрасно уравновешила хаотичная Ян Фрейе, и благодаря этому их союз оказался прочным. Ей многое нравилось в отношениях с Томом, но больше всего то, что с ним она не испытывала потребности извиняться за свою особость. Он не только принимал, но и любил все те мелочи, которые отличали ее от других, и потому рядом с ним она никогда не чувствовала себя фриком или гребаной чудачкой. Однако с февраля все изменилось. Десять месяцев назад Фрею сбила машина чуть ли не насмерть. Она только-только покинула высотку Геральт из стекла и стали после очередного спора со своими редакторами и брела по тротуару под проливным дождем, Наблюдая за потоком машин на Фуллартон Роуд, когда в ее сознание вторглись звуки клаксонов и визг шин, потерявших сцепление с дорогой, свидетель сказал, что заметил мужчину, убегавшего на своих двоих с места происшествия. Поскольку Фрей заявила полиции, что не помнит, как оказалось на проезжей части, к словам свидетеля следовало отнестись серьезно. Том знал, что Фрей готовила публикации о некоторых опасных личностях, которые, не задумываясь, толкнут того, кто им не нравится, под колеса автомобиля. Среди них особо выделялся один. Это был он, не так ли? Это был Демиан Барбер. Том умолял Фрею рассказать полиции о мужчине, которого она подозревала в серии сексуальных домогательств, и Фрея, наконец, согласилась. Во всей этой ситуации крылось нечто большее, чем знал Том, но с тех пор он панически боялся выпускать ее из вида. Оберегал, как зеницу ока, и это заставляло Фрею почувствовать, что она не в состоянии позаботиться о себе. В памяти всплыл образ матери Кайла, обнимающей сына, пока Джилла разговаривала с ним, как со слюнявым младенцем. Должно быть, что-то отразилось на ее лице, потому что Том попытался овладеть собой. Он сжал ее руку и улыбнулся. «Эй, пойди-ка загляни в холодильник». Он встал, чтобы убрать посуду, а Фрей через заднюю дверь направилась к холодильнику. Внутри, на верхней полке, она обнаружила на тарелке два ломтика чизкейка с арканейской помадкой. «О, ты определенно стремишься поймать удачу за хвост. Я же говорил, что найду для нас что-нибудь особенное». Она достала десерты и движением бедра закрыла дверцу холодильника. И тут ее внимание привлек конверт, лежавший на рабочем столе у задней двери. Осторожно! Том бросился к Фрей и выхватил тарелку из ее рук, спасая десерт от падения на пол. Он проследил за ее взглядом, устремленным на столешницу. «Когда я вернулся домой, это лежал на коврике у двери». Фрей взяла конверт со стола. В правом верхнем углу размещался логотип Национальной службы здравоохранения Большого Глазга и Клайда. Ниже надпись «Сообщество взрослых людей с аутизмом». Они вернулись за стол. Том отставил десерта в сторону, а Луна принялась облизывать руки фрейи Возможно, собака почувствовала ее беспокойство и захотела утешить. А может, пальцы Фрей попросту пахли пиццей. Скорее, последнее, но Фрея не возражала. Ей было приятно. «Я не думал, что ты захочешь открывать его сегодня вечером», — заговорил Том. «Я имею в виду после всего, что на тебя навалилось за день». Фрей просто кивнула. «Удивляюсь, что они не известили тебя по телефону. Я понимаю, они вручили бы это лично, если бы мы не переехали, но могли хотя бы позвонить и предупредить тебя». На это она тоже ничего не ответила. «Знаешь, это совершенно неважно», — услышала она голос Тома. «Что бы там ни было написано, это не имеет никакого значения». «Ошибаешься». «В том, что ты аутист, нет ничего плохого. Это не значит, что ты менее способный, чем кто-либо». «Я знаю. Господи, ты же не думаешь, что я переживаю из-за этого?» «Тогда из-за чего?» Фрей перевернула конверт. Ногтем большого пальца она подцепила печать, но не смогла заставить себя вскрыть письмо. Она не ответила на вопрос Тома, просто не знала, как объяснить то, что чувствовала. Она и сама не до конца понимала, что с ней происходит. Том встал со стула, подошел и опустился на колени рядом с ней. Он обнял ее и притянул к себе. То, что там написано, ничего не изменит, — услышала она его шепоту у своего уха. — Это не изменит того, кто ты есть, кем ты всегда была. Ты — самая добрая, самая умная, самая невероятная женщина из всех, кого я знаю. Фрея вытерла щеку тыльной стороной ладони и улыбнулась. — Ты все еще пытаешься затащить меня в постель, не так ли? Том откинулся назад и посмотрел на нее. Он тоже улыбнулся. «Что ж, тебе придется уважить меня за то, что я пытаюсь». Том поднялся, забрал у нее конверт и положил его на стол, затем протянул ей руку. «Пойдем, тебе не обязательно читать это сегодня. Мы сделаем это, когда ты будешь готова». Том убрал чизкейки обратно в холодильник, и они прошли в гостиную, свернулись калачиком на диване перед камином и смотрели сериал «В лучшем мире», пока Том не заснул. Но Фрея не сомкнула глаз. При свете догорающих углей она размышляла о прошлом и тревожилась за будущее. Она смотрела в камин, гладила мягкие уши луны и постепенно впадала в панику, гадая, сколько еще новых воображаемых демонов будет поджидать ее завтра. Начинает моросить. «Я добираюсь до заводской автостоянки. Это ожидаемо. С полудня небо угрожающе хмурится» но почему-то все равно дождь застает меня врасплох. Я не спеша поднимаюсь по лестнице. При каждом неуверенном шаге щемит сердце, и на линолеуме собираются лужицы воды. В комнате отдыха меня обдает волной жара. Что ж, по крайней мере, к началу смены просохну. Глинис, пожилая начальница смены, чей кабинет находится в соседней комнате, держит термостат на этом этаже включенном. «Тонкая кожа», — всегда говорит она мне. «Таковаться на старение. Когда-нибудь и ты это узнаешь?» Я всегда улыбаюсь в ответ, неизменно задаваясь вопросом. «Успею ли узнать?» Я говорю себе, что это всего лишь временная работа, которая поможет продержаться на плаву, пока не встану на ноги. Я здесь вот уже пять лет. Почти. Помню свой первый рабочий день. Люди кучкуются в комнате отдыха, и я думаю, что лучше убью себя, чем смирюсь с такой жизнью». Теперь из сторожилов остался только один — диггер. Он восседает на своем обычном месте за столом и кивает мне, указывая подбородком на телевизор, когда я сажусь напротив. Он смотрит «Обратный отсчет британское игровое шоу со словесными и математическими заданиями, которое выходит в эфир с ноября 1982 года. И звук такой громкий, что заглушает фоновый шум оборудования, а телевизор дребезжит, когда играет музыка пока большие часы отсчитывают время до дедлайна на экране двое взрослых мужчин морчат лбы выискивая слово из девяти букв в путанной комбинации емидизвоз. ни один из них не справляется с заданием сегодня выступают какие то тугодумы говорит диггер я спрашиваю сложилось ли слово у него но он уже отвернулся к телевизору и не слышит меня не отвечает я потираю глаза Оглядываюсь вокруг. Народы прибывают. Люди готовы приступить к смене. Большинство из них, судя по всему, временные рабочие. Они не намного моложе меня, и я вижу, какие взгляды бросают и на меня, и Диггера. Когда-то это могло бы меня разозлить, но те времена в прошлом. Теперь я не злюсь, как бывало. Мои чувства давно притуплены. Откидываясь на спинку пластикового стула, я на мгновение закрываю глаза, пока настраиваюсь на очередную смену, погружаясь в туман пустой болтовни рабочих и гул заводского цеха. Еще 12 часов моей жизни пролетят впустую, потраченные на раскладывание гигиенических салфеток или пакетиков с соусом по крошечным коробочкам. Какого хрена я здесь делаю? Черт возьми, а чтобы со мной стало, не окажись я здесь. Меня уже клонит в сон, когда доносится голос Дигера. «Страшные дела творятся!» Я с трудом разлепляю веки. Обратный отчет закончился, сменившись новостями. На кадрах продуваемый всеми ветрами берег, огороженный полицейской лентой, земляные насыпи среди древних камней. Дрожь пробегает по моей спине. Дигер говорит: Вот уж чего никогда не ожидаешь, в таком-то местечке. Это верно. На экране появляется фотография девочки-подростка, светлые волосы. Серые глаза, улыбка, за которой скрывается море лжи. Я помню эту красную куртку и ожерелье. Диктор так и неистовствует, что его голос бьет по нервам, хотя я и не слышу ни единого слова. Диггер тоже бурчит, возможно, спрашивает. «Че с дела? Только не говори мне, что она была твоей подружкой». Я слышу свой ответ. «Нет, не совсем». 17 лет прошли в ожидании этого дня, и все же он почему-то застигает меня врасплох. Картина меняется, когда звучит сигнал к началу смены, и народ тянется в цех. Но как же забавно работает мозг. Я тотчас угадываю, какое слово искали в том игровом шоу.